работы персонала. Пункт серый треугольник, пропела бабушка, взмахом руки указывая на перекрёсток впереди, это медицинский сектор, расстройства, недомогания, травмы, а также, она шеловля хихикнула, отправное отделение для орган банка. Элен вздохнул, «Ну, не стоит волноваться, Стив, успокаивающе сказала она. Можешь доверять майору чата ради. Ты делай свое дело, а он будет делать свое. Это и есть работа сообща». «Да, я понимаю», — пробормотал Райленд, «просто я уже имел шанс попасть в орган-банк. Признаюсь, идея оказаться в мясорубке меня не восхищает». Общительница, шокированная, замерла на месте, ее правильные бровки выгнулись в мясорубке, Стив, "Что это за неплановое слово?" я имею в виду "плановый" термин, твердо сказала она, звучит так утилизация. И ты не можешь отрицать логику машины, правда? Она не стала ждать его ответа. Она уже вликла с хорошо заученной речью: "Орган банка, твердила она, обеспечивает проблемную группу необходимым, гарантирующим максимально продуктивную работу, если их усилия окажутся успешными груп" пин нечего опасаться, если их ждёт неудача, она очаровательно пожала плечкami и вздохнула. В его состоянии плана человека, сказала она, требует от них не нового рода отдачу. То есть их анатомические органы должны участвовать в улучшении здоровья других граждан. Такова работа сообща. Благодарю, раздражённо сказал Райланд. В лагере изоляции за полярным кругом, подумал он грустно, было тяжело и тоскливо, и не было никаких удобств, но там, по крайней мере, он не обязан был бы слушать лекции от девчонок, у которых еще молоко на губах не высохло. Название пункта «Серый треугольник» было изобретением безопасности, как и все остальные названия. Все заведение называлось группа «Центр». Оно могло находиться под озером Эйри, Или под дном Индийского океана, Райленд не знал, в какую точку земного шара судьба его забросила сейчас. В пункте «Серый треугольник» он прошел необходимые тесты. Он мельком видел о Порто, но вид тот был вполне здоров, но казался несколько удрученным. Они помахали друг другу, но поговорить не было возможности, так как о Порто как раз выходил из одной лабораторной комнаты, а Райленд входил в другую. По крайней мере, подумал Райленд, коротышку еще не утилизировали. Потом за пять часов тестирования он забыл про аппорта. Сотрудники серого треугольника принялись за измерение его функциональных показателей и коэффициентов лояльности с помощью всех видов тестов. Лаборанты раздевали его и закрепляли в кресле, прикрепляли электроды своих аппаратов, а тем временем допрашивающие требовали от Райленда мельчайших деталей о его жизни — Слоть до точного указания, какие игрушки подарила ему мать на третьем году жизни в день его рождения. Эти тесты снова вернули его память к тем горьким дням, когда он сеанс за сеансом проходил терапию в центре отдыха. Дням, которые казались веками, когда его подвергали наказанию снова и снова, потому что он не в состоянии был понять смысл сумасшедших вопросов, которыми забрасывали его тераписты.